Микки Нокс. Сын Сэма. История самого опасного серийного убийцы Америки. Я не должен был родиться, но раз уж так вышло, вам придётся со мной познакомиться. Я сын Сэма. Дэвид Беркович. Мы идём с убийцей. Подумать только. Серийный убийца, расстреливавший людей по приказу соседской собаки. По крайней мере, именно этим он объяснял своё поведение. Монстр, держащий в страхе целый город. Всё это никак не вязалось у меня в голове. Я никак не мог понять, почему люди слушают его. Он ведь стал проповедником и сдал несколько книг, которые стали так популярны, что их попытались запретить. А потом даже приняли специальный закон, который запрещает убийцам получать прибыль от своего творчества. Я всё никак не мог понять, почему так происходит, почему люди покупаются на это. После нашего разговора с ним мне начал казаться, что я близок к разгадке. Я бы хотел продолжать думать, что передо мной сумасшедший, который убивал по приказу собаки. Но чем дольше мы говорили, тем больше мне казалось, Что я смотрюсь в зеркало. Дэвид психопат с очень хорошо развитой системой компенсации. Разговаривая с тобой, он постепенно начинает копировать твои жесты, позы, говорить спокойным тоном, и вскоре ты с удивлением замечаешь, что согласен с ним, ведь он говорит только то, что ты хочешь услышать. Что, как ты полагаешь, должен говорить исправившийся убийца? Дэвид Берковиц рассказывает, «А вам хотелось выйти на улицу с заряженным оружием в руках? Не нужно врать. Я все равно не узнаю об этом. А врать самому себе вредно и опасно. Это первый шаг к шизофрении. Вы ведь не хотите, чтобы все пришло к этому, верно? В конце этого пути вы не найдете ничего, кроме бетонной стены тюремного изолятора. Я знаю». Раз вы сейчас слушаете это, то предположу, что вы остались один на один со своими разрушительными мыслями. Я понимаю. Очень долго мне казалось, что я исключение из правил и статистическая погрешность. Но будь это так, моя судьба сложилась бы совсем по-другому. Серийные убийцы не волновали бы умы миллионов людей, если бы они были только лишь ошибкой природы. Все обычно так хотят узнать. Чем серийный убийца отличается от людей? Боюсь, ответ не понравится. Люди сопереживают убийцам, потому что чувствуют в них сходство с собой. Они хотят понять, что заставляет человека переступить грань отчаяния. Наверное, нужно ответить на этот вопрос сразу и не держать интригу до конца книги. Он слишком простой и очевидный. Отчаяние и отсутствие надежды. Когда ты чувствуешь безысходность, все твои действия кажутся бессмысленными, а ты продолжаешь бессильно кричать. Именно тогда приходит мысль о том, чтобы снять револьвер с предохранителя. Не нужно отбирать у людей надежду. Именно она обычно удерживает человека от того, чтобы превратиться в монстра. Бунты случаются только в тех тюрьмах, где содержатся пожизненно заключённые. Именно поэтому обычно у людей не отбирают право на прошение о помиловании. Оно есть даже у меня, хотя я понимаю, что мне не придётся воспользоваться этим правом. Правительство слишком боится того, что может произойти после моего освобождения. Оно хорошо помнит, что случилось в прошлый раз. Люди обезумели. Они впервые увидели, что человек может выйти на улицу с заряженным оружием и убивать счастливых людей. И знаете что? Они тоже начали убивать. Бы это сложно поверить, но я всегда хотел помогать с самого детства. Но общество не дало мне шанса реализоваться. Мне не удалось выдержать экзамен в пожарную службу, не получилось сделать военную карьеру, я не смог проявить себя в колледже или сделать хоть какую-то карьеру. Всего этого мне не дали сделать. Природа не дала мне яркой внешности, Поэтому я не мог рассчитывать на внимание девушек, которые хотели ходить на свидания с богатыми спортсменами, а не с охранниками, которые не в состоянии обеспечить даже себя. Какая девушка обратит внимание на такого человека? Даже если кто-то и нашёлся бы, вряд ли такая девушка могла вызвать у меня уважение. Если человек вынужден каждый день проходить мимо чего-то, что ему недоступно, что он никогда не сможет себе позволить, то рано или поздно ему захочется это уничтожить. Не украсть, нет. Воровство — это искусство, способ мысли и действия. Но желание уничтожить имеет совсем другую природу. В какой-то момент все вдруг стали хиппи. И за каждой подворотне слышался характерный сладковатый запах. Повсюду проходили вечеринки. Все веселились так, как будто это в последний раз. Примерно так и было. Все мы понимали, что у нас нет шанса выбраться из нищеты, кем-то стать в жизни. Поэтому люди веселились на полную катушку. Секс и наркотики стали общедоступны, но для меня всё это было неприемлемо. Я рос в соответствии с традиционными ценностями, поэтому такой образ жизни был не для меня. А, возможно, просто та жизнь не хотела принимать меня. Не знаю. Я каждый день проходил по одним и тем же дорогам, мимо нескольких баров, мимо улицы с заброшенными домами и общественного колледжа. Каждый день я видел сотни счастливых, влюблённых и беззаботных людей, сотни спортивных и богатых парней, за которыми увивались ядовито раскрашенные девицы. Все эти парочки любили заниматься сексом в машине, которую парковали где-нибудь в уединённом месте в парке. Я встречал пару таких машин каждый раз, когда возвращался с работы ближе к утру. Я был толстым, некрасивым парнем, работавшим ночным сторожем в одной небольшой компании. Всё, что я зарабатывал, приходилось тратить на аренду жилья. Так продолжалось год, 2, 3. А потом я понял, что так будет всегда. Однажды я целый месяц не выходил на работу. Но ни одному человеку не пришло в голову поинтересоваться тем, где я и что со мной. Если бы я пустил себе пулю в лоб, то об этом узнали бы только в день выплаты арендной платы. Никто бы не расстроился из-за моей смерти, никто бы не заметил того, что я жил. Впоследствии, изучая книги по психоанализу, я заметил, что моё сознание решило купить оружие именно в тот момент, Когда я осознал свою ничтожную значимость для этого мира, мне кажется, что тяга к убийствам возникла во мне из желания собственной смерти. Я хотел, чтобы меня заметили, увидели и застрелили в перестрелке. К сожалению, меня и тогда никто не увидел. После первого убийства я почувствовал власть и силу, которых никогда раньше не ощущал. В газетах стали появляться заметки о моих преступлениях, а после письма в редакцию все первые полосы газет были посвящены мне, вернее, сыну Сэма. Я шёл по улице и чувствовал, что впервые до меня есть к кому-то дело. Впервые я сделал что-то, что заметили. Но проблема была в том, что никто не знал, что это я. Пролог 13 июля 1977 года. Нью-Йорк, как будто затаился в ожидании бури. Люди стали опасаться выходить на улицу вечером и гулять по улицам, а подземка превратилась в одно из самых опасных мест города. Представьте, вы спускаетесь по заплёванной лестнице узкого мощённого белой глянцевой плиткой коридора, натыкаетесь на несколько особенно наглых бездомных Перепрыгиваете турникет, отдираете налипшие на ботинки листки от разлетевшихся по вестибюлю бесплатных газет, чтобы наконец сесть на поезд с неизменно разбитыми стёклами и бессмысленными граффити, сделанными на окнах чёрным маркером. Если дело происходило вечером, у пассажира было мало шансов добраться до пункта назначения без потерь. Газеты наперебой перепечатывали слухи, домыслы и письма человека, называющего себя сыном Сэма. Вот уже целый год он бродил по паркам, пустырям и парковкам Квинса, Бруклина и Бронкса в поисках, уединившихся в тени, машин с парочками влюбленных. Целый год девушки рисковали быть застреленными просто за то, что отправились на свидание. Все эти убийства ещё долго никто бы не замечал, если бы не письма, которые убийца с 44-м калибром стал присылать полицейским, а затем и журналистам, ведущим криминальную хронику в местных газетах. Одна фраза, которая содержалась в одном из таких посланий, повергла многомиллионный мегаполис в состояние перманентной паники. А что у вас назначено на 29 июля? Эта фраза пугала куда сильнее, чем сами убийства. Ужас без конца, как известно, страшнее самого ужасного финала. Год назад, 29 июля, неизвестный человек подошел к машине, в которой сидели две юные девушки. Он присел на одно колено и выставил вперед револьвер 44-го калибра. Три пули убили 18-летнюю Донну Лаурея и ранили ее подругу. По всей видимости, преступник планировал устроить торжественное празднование этой почётной даты. Жители города выставили полиции ультиматум, потребовав поймать убийцу до этой даты, но только сейчас стало понятно, насколько беспомощна полиция перед таким типом преступников. Ни одна система в мире не заточена на поиск серийных убийц. Преступник всегда в числе самых близких. Убийца всегда должен иметь мотив, возможность и связь с жертвой. Всему этому учат на первых уроках в школе полиции. И, конечно, такой подход не применим к тем, кто убивает ради забавы. Подумать только, как сильно может один человек поставить на уши всю систему правосудия. Роберт Мерфи, полицейский. Лиловый ягуар. припарковался на пустыре возле ночного клуба «Такси по гриль» в Бронксе. Клуб переживал сейчас не лучшие времена. Два зала обычно забивались толпой студентов близлежащего колледжа уже к шести-семи вечера, но сейчас эти залы выглядели печально. Владелец заведения уныло переключал музыкальные радиостанции, место диджея сегодня пустовало, а возле барной стойки неуклюже перетаптывались на месте несколько человек. Пара влюблённых, приехавшая сюда на ягуаре, очень быстро поняла, что ничего интересного здесь они не увидят. Пара ушла из бара уже минут через 20 и уединилась на парковке. Очень скоро из соседней машины вышел мужчина в чёрной спортивной куртке и кепке. Он выглядел по меньшей мере странно, учитывая сорокаградусную жару, повергшую город в ступор. Незнакомец стремительно направлялся в сторону ягуара. В ту секунду, когда он остановился перед окном водителя, из машины выскочил парень с пистолетом в руках. Полиция Нью-Йорка, вы задержаны по подозрению в серии убийств. Ваши права. Молодой офицер полиции, задыхающимся голосом продолжал зачитывать права подозреваемого, но с каждым словом он всё больше убеждался в том, что это совсем не тот, кого они искали. Парень тут же упал на колени и завёл руки за голову, что свидетельствовало о том, что его арестовывали уже не раз. Лоб его покрылся испариной, а зрачки были расширены до пугающих размеров. Из-за угла подъехала патрульная машина. Пара офицеров начала обыскивать парня. Из внутренних карманов куртки появились прозрачные пакеты с десятком розовых таблеток и лёгкими наркотиками натурального происхождения. Я просто хотел предложить повеселиться, просто повеселиться, оправдывался парень. "Отбой, это не он", с разочарованием и презрением сказал патрульный, как будто случайно пнув мелкого дилера ногой. Офицер, который за время этой операции под прикрытием чуть не сошёл с ума от страха, только сейчас начал медленно опускать снятый с предохранителя пистолет. Это было настоящее безумие. Каждый день несколько десятков арендованных машин выезжали в город, чтобы ловить преступника на живца. Кое-кто из офицеров предпочитал использовать манекена, изображая влюбленного в куклу в парике. Кто-то работал в паре с девушкой. По отделению даже ходила байка о том, как один офицер переоделся в девушку, чтобы работать в паре с приятелем. Все это выглядело настоящим безумием. Очень глупая и опасная операция. Но как ещё можно было поймать маньяка? Роберт Мерфи, полицейский. В это же самое время на Кони-Айленде, Бруклин, другая пара молодых людей уединилась на одной из парковок рядом с пляжем. Сегодня здесь было больше людей, чем обычно. Нью-Йорк буквально изнывал от сорокаградусной жары. То и дело передавали новости о том, что кто-то упал в обморок и свалился на рельсы в метро. Кому-то стало плохо в парке или за рулём. Казалось, что горячий воздух буквально плавится на глазах. Все железные конструкции, трубы, заборы и перекрытия были раскалены сейчас до своего предела. На капоте автомобиля сейчас можно было не только поджарить яичницу, но и попытаться приготовить стейк. Город превратился в консервную банку на костре. Ближе к вечеру все офисные сотрудники и рабочие старались прийти на пляж, чтобы хоть как-то снять напряжение, искупавшись в заливе. Нью-Йорк сейчас напоминал дешёвую пародию на Лос-Анджелес. Миллионы людей, привыкших бороться за место под солнцем и работать по 25 часов в сутки в условиях промозглого вла ветра, который не покидал этот город ни летом, ни зимой. Сейчас вынуждены были хотя бы попытаться расслабиться и насладиться жарой. Работодатели шли на уступки и отпускали сотрудников пораньше, но люди, не привыкшие к такому, просто не знали, что делать с этим временем и пытались расслабиться по полной за эти пару лишних часов свободы. Никакие увещевания полиции города о том, что сейчас лучше оставаться дома, чтобы дать возможность полиции спокойно искать сына Сэма, Не могли заставить людей отказаться от пары часов отдыха на пляже. Парень и девушка в светло-сером автомобиле марки Pontiac сейчас были заняты друг другом. Они не заметили, как небо Манхэттена неожиданно потемнело и окрасилось малиновыми облаками заката. Внутри салона автомобиля температура сейчас была близка к пределу человеческих возможностей. Все окна машины были открыты. Но это мало помогало. Разморожённые дикой жарой и страстью, молодые люди ни на что не обращали внимания. Незнакомец в футболке грязно-серого цвета подошёл к машине и встал напротив лобового стекла, уставившись на влюблённых. В его руках был бумажный пакет из близлежащей закусочной, который он слишком нервно мял сейчас в руках. Девушка первой заметила незнакомца и похлопала своего молодого человека по плечу, указывая пальцем на лобовое стекло. Парень ещёл этого городского сумасшедшего сколько-нибудь опасным, либо что-то хочет продать для веселья, либо очередной извращенец. В любом случае, такого легко можно будет прогнать, пригрозив полицией. Парень высунулся из окна автомобиля и самым грубым тоном, на который только был способен, сказал: "Вали отсюда, я сейчас договорить ему не удалось. Незнакомец достал из пакета оружие и начал стрелять. Этот человек, казалось, не слышит и не видит ничего вокруг. Он смотрел в одну точку перед собой и бездумно нажимал на курок. Шум от выстрелов затерялся в раскатах грома и мерцании молний, буквально разрезавших небо Нью-Йорка на части. Самые нерасторопные жители города в панике бежали с пляжа в поисках хоть какого-нибудь укрытия от грозы. Лобовое стекло серого понтяка моментально покрылось паутинкой трещин. Три зияющих дыры от пуль в стекле напоминали мух, застрявших в этой острой паутине из миллиона застывших осколков. Две пули попали в девушку, а одна по касательной задела парня. Незнакомец Засунул оружие назад в бумажный пакет, удивлённо посмотрел на обезобразженное молниями почерневшее небо, улыбнулся и быстрым шагом пошёл к своей машине. Раненый парень от шока не запомнил лица стрелявшего. Он несколько минут бессмысленно смотрел впереди себя, ожидая скорой смерти. Только когда незнакомец скрылся из вида, парень открыл дверь машины и вывалился на бетонное покрытие парковки. оставляя кровавые следы за собой, он дополз до другой двери машины. Когда он открыл её, на парня буквально упало изтекающая кровью возлюбленная. Слишком тихим, от шока голосом, парень ещё долго повторял только одно слово: "Помогите". Дэвид Беркович пересекал Бруклинский мост на своей машине, когда на землю упали первые капли дождя. на двадцать пять часов погрузившего Нью-Йорк во мрак. Умолкший, загнанный в угол и готовый к бою Нью-Йорк, замер в ожидании первых капель грозы, и он дождался. Рано или поздно дождь проливается на город. Первые раскаты грома прозвучали призывным набатом для всех униженных и оскорбленных, для всех, кого обидел этот жестокий и беспощадный, но хрупкий город. Кто-то поджёг карусель в закрытом парке развлечений, и сейчас пожарная бригада мчалась через весь город, чтобы потушить горящие аттракционы. В Бруклине случилась перестрелка с участием бригады общественного контроля, и полицейскому патрулю пришлось выехать на место происшествия. Практически вся полиция города вот уже 2 месяца была занята только делом сына Сэма. Мэр города Абрахам Бим Объявил это дело приоритетом города, поэтому вся полиция вот уже 2 месяца работала на износ. Участок номер 109 стал штабом операции Омега, которая была генета исключительно поимкой сына Сэма. Они буквально жили на работе, из-за чего очень скоро у полицейских начали сдавать нервы. По радио объявили о том, что молнии вывели из строя несколько электростанций, из-за чего последовала фатальная перегрузка всех электросетей. Когда исправить ситуацию, никто сейчас сказать не мог, но было ясно, случится это не в ближайшие несколько часов. Дэвид Берковиц улыбался тому, что стал свидетелем и участником глобального погружения города в тьму. На пути к Манхэттену стали образовываться заторы. Светофоры не работали, а тысячи людей сейчас хотели попасть на главные торговые улицы страны, вломиться в самые дорогие магазины и торговые центры премиум-класса. Дэвид успел доехать до съезда в Йонкерс, где располагалась его квартира, когда увидел, что в сторону Манхэттена начинает образовываться пробка. Он достал из бардачка бумажный пакет с револьвером 44-го калибра, проверил, на месте ли коробка с патронами. Включил поворотники и развернулся, встав в только что образовавшуюся пробку. Все эти люди ехали грабить магазины на Пятой авеню, разбивать витрины, воровать, а лучше уничтожать то, на что все эти люди никогда бы не смогли заработать. Дэвид Беркович всегда искал людей, которые бы приняли его таким, какой он есть, людей, которые стали бы для него настоящей семьёй. Приёмные родители так и остались для него чужими людьми. Он не прижился в армии, а проповедники в церкви только и делали, что указывали на его греховность. Сейчас, в этой пробке, среди совершенно незнакомых ему людей, он чувствовал молчаливую поддержку. Впервые он чувствовал себя своим. Дэвид добрался до Манхэттена и бросил машину в одно из подворотен. Сейчас оставалось только надеяться, что его допотопный форт не привлечёт к себе лишнего внимания. Беркович шёл по улицам города и наблюдал за тем, как толпа штурмует один из крупных супермаркетов, разбивает витрины дорогого автосалона, дерётся за украденные, а иногда уже пришедшие в негодность товары. Он видел сотни таких же людей, как и он сам, лишённых права голоса. увязших в нищете и безысходности, но самое главное, лишённых надежды людей. Одни убеждали себя в том, что делают это ради семьи, другие убеждали себя в ненависти к корпорациям. Но было видно, что дикой и неуправляемой толпой движет лишь гнев и отчаяние, копившиеся в них долгие годы. Дэвид Прибывавший в своем собственном, личном, поджигающем сознание аду уже больше года, был рад тому, что в этот же мрак погрузился и целый город. Больше ста тысяч людей участвовали в беспорядках, больше тысячи поджогов за ночь, пожарные не успевали потушить, как появлялось десять новых вызовов. В городе объявили чрезвычайное положение, вся полиция города вышла на работу, но что они могли сделать? Если вы выключаете свет, люди начинают красть, особенно если это очень голодные люди. Крис Пальма, житель Бронкса. Хватаешь четверых-пятерых, их место занимает сотня. Как только мы появлялись, те, кто не занимался непосредственно грабежом, свистом предупреждали мародёров. Всё, что было в наших силах это отогнать их от магазина, а они тут же бежали в другой, в соседнем квартале. Роберт Мерфи, полицейский. Когда в окнах зажёгся свет, перед глазами людей предстал уже совсем другой город. Рядом с ними были уже совсем другие люди. Сообщение о стрельбе на Кони-Айленде никто даже регистрировать не хотел. Понтиак недовольно поинтересовался дежурный. Посмотрите вокруг, весь город в чёртовых угнаных Понтиаках.